В течение следующего месяца максимальный запас здоровья будет увеличен на 450. Искусство увеличится на 4. Осмотрев скульптуру с превосходной проницательностью в глазах, вы получили немного опыта в скульптурном ремесле. Прямо при входе стояла скульптура класса шедевр. Она изображала десятерых солдат, поддающихся натиску монстров Грейпаса. Шедевр! А вот еще одна превосходная работа. Виит быстро зашагал вперед. Каждый раз, когда он видел очередную скульптуру, у него поднималось искусство и текущее значение скульптурного ремесла. В мастерской Захаба было около 70 разнообразных скульптур, начиная от превосходных работ и шедевров, заканчивая выдающимися произведениями. Дзынь, вы увидели скульптуру «Луна, звезды и дикие цветы» – работа, сделанная мастером-скульптором Захабом. Эта скульптура одновременно охватывает и потолок, и пол, реалистично отображая природные явления. К сожалению, скульптуре не было уделено особо много внимания. Искусство увеличилось на один, а смотрев скульптуру с превосходной проницательностью в глазах, ваша близость к природе увеличилась на 5. Также здесь встречались и природные скульптуры. Должно быть, вы очень любите природу, раз не можете оторвать от нее глаз. да Я очень сильно люблю природу. Вид зловеще ухмыльнулся, увидев, что большинство скульптур в рабочей мастерской как раз-таки природные. Увеличив свою близость к природе, его ваяние великого природного бедствия стало бы намного сильнее. Поскольку мастерство Веида было на высоком уровне, осмотр произведений Захаба поднял текущее значение его скульптурного ремесла всего на 4,9%. На данный момент оно находилось на восьмом продвинутом уровне с 19,8%. Искусство поднялось на 137, и даже некоторые другие характеристики получили небольшую прибавку. Расположенные в мастерской шедевры и выдающиеся произведения были гораздо лучше тех, которые были выставлены в обзоре в зале искусств Моры. Возвышенные, стильные, элегантные, сделанные из света и освещавшие пещеру с высоты. Захаб создавал скульптуры в абсолютно свободной форме и без какой-либо заданной темы. «Как вам мои работы? О, они просто восхитительны! Такое впечатление, что здесь собраны все выдающиеся скульптуры Версальского континента». Работы Захаба действительно были достойны набрать 100 баллов из 100. Они далеко не походили на конвейерное производство видом кроликов и лис, которые он вырезал, чтобы отшлифовать свои скульптурные навыки. Каждое из этих произведений искусства было создано с сердцем и душой. Хм, путешествовать это действительно здорово. Первый меч стоял в носовой части корабля. Это судно было самым быстрым из всех, которые в настоящее время двигались по направлению к северному континенту. Ветер широко раздувал паруса, а поскольку корабль не был грузовым и перевозил только пассажиров, его скорость действительно была впечатляющей. Как приятно подставить свое лицо свежему ветерку! Возле первого мяча сидела пятеро двадцатилетних игроков, мирно болтающих друг с другом. «О, ветер действительно освежающий!» «Да, в этом одно из преимуществ морских поездок. Я слышал, что количество туристических, грузовых и пассажирских судов увеличилось после приключения Виида. Похоже, это действительно правда». Во время их плавания также можно было увидеть множество других кораблей, а иногда даже встречались дырявые паруса одиноких романтиков. Новички в морском деле могли этого и не знать, но опытный моряк кончиками своих пальцев мог чувствовать увеличивающийся интерес к морю. Гавани были переполнены новоиспеченными капитанами и матросами, а в бухтах то и дело можно было увидеть налетевшие на рифы тонущие лодки. Вид подарил им очарование морских путешествий, что к тому же стало шансом для опытных моряков распространить среди остальных влияние моря. Даже если в реальной жизни человек был далек от садоходства и рыбной ловли, в королевской дороге он в любой момент мог выбраться на море. Вы слышали, что случилось с тремя безумными акулами Бекинина, которые плавали вместе с Виидом? «Кажется, их зовут Хайни, Фрактал и Бардамир». «А и что же?» «До меня дошли слухи, что три безумные акулы Букинина вновь взялись за свое и собрали внушительную пиратскую армаду. Они принимают свой флот каждого пирата и без разбору грабят торговые суда». «О, они действительно зло! Да уж, эти акулы невероятно подлые люди!» Они хорошо поняли учение Виида и применяли его на деле, стали неукротимым злом. Однако пираты были очень бедной профессией. Если их дурная слава была высока, они лишались возможности свободного посещения портов. А когда их засекали военно-морские силы, они должны были бежать под жах хвосты. И в довесах их ненавидели другие игроки. Помимо всего прочего, они не могли продать свою добычу по рыночной цене и зачастую вынуждены были просто выбрасывать ее. Пираты все время должны были быть начеку, так что их работа была поистине трудной и утомительной. Но море было просторным и свободным, в нем хватало приключений, доступных лишь пиратам. Много людей умирает в эти дни из-за войны. Берегите себя, не ходите куда ни попадя, ситуация вот-вот взорвется. Нужно не высовываться и потихо зачищать подземелья. Поднятие уровня – вот наиболее оптимальное занятие сложившейся ситуации. Таверна, в которой собрались темные геймеры. Они отдыхали, держа в руках кружки с пивом и сидром. Все они были упорными игроками, и, заходя в очередное охотничье угодье, не покидали его целый месяц и еще 10 дней. Таким образом, возможность отдохнуть в городе для них тоже имела большое значение. Владение готовкой тоже было необходимо для темных геймеров, однако, в отличие от Виида, они не обучились ей в должной степени. Все, что они могли, это просто поджарить и отварить мясо. Так что для них свободного доступа к пиву и закускам было вполне достаточно, чтобы хорошо отдохнуть и расслабиться. Когда я вошел во второе подземелье, слева от камина есть секретный ход, который ведет наружу. Также они делились друг с другом высококлассной информацией. Таверна располагалась в Нихальсе. Столица королевства Брэнд. Как правило, здесь собирались наиболее активные темные геймеры, так что таверна всегда была забита. Дрысь! В таверне открылась дверь, и внутрь вошел игрок, одетый в ослепительное фиолетовое платье. Когда я был на охоте, то... В следующий раз, когда я подумаю отправиться в Розен... Вошедший игрок... Оказался танцовщицей, и разговоры в таверне внезапно стикли. Для профессии танцора всегда требовались восхитительная одежда и аксессуары. Среди темных геймеров редко когда встречались представители этого класса, ведь ведь основной спрос был на оптимизированных под сражения мечников, воинов, наемников и магов. Хм, должно быть заказчик. Девушка-танцовщица была красивой. А глядя на ее экипировку, можно было сказать, что сама она относится к высокоуровневым игрокам. Если так, то немногие из темных геймеров могли взяться за ее дело. Танцовщица подходила к столам и что-то произносила тихим голосом, который не могли расслышать другие игроки. «Мне нужно...» Перед тем, как раскрыть подробности заказа, она тщательно проверяла уровень навыки и компетентность человека, которого хотела нанять. И когда танцовщица покинула таверну, вслед за ней встали и вышли Бейт, Пессон, Юмера, Волк и Дейерин. Самые лучшие и активные темные геймеры последовали за танцовщицей. А когда они вышли, оставшиеся люди возобновили разговор, поскольку их это дело не касалось, а они тут же выкинули его из головы.